Глава 22 «Люди, покоящие жизнь свою в образованности и ее привычках, избалованные вниманием фортуны, наверное, не поймут меня и поступков моих. Но к поступкам этим призывала меня вся жизнь моя, полная горьких разочарований, лишений и скитальчества». Вот уже год прошел с тех пор, как я ступил на землю отчизны, которую я люблю всем сердцем. Но к чему приготовила она меня? Юность прошла в скитаниях по чужим морям и странам от понта Евксинского до хладных просторов гиперборейских. В другой половине земного шара, в дикой пустыне американской, оставил я любовь свою — которой было суждено родиться именно там, в стране, где я столь долго испытывал силу своего духа, где морозы и метели закалили мое тело, но не ожесточили сердце и не убили любви к людям и жизни, которая, как я и сейчас полагаю, есть высший дар натуры. На берега отчизны я возвратился еще более закаленным, исполненном мысли о том, что я совершил все, что мог для познания столь отдаленных стран, их натуры и людей. Не моя вина в том, что люди косные отвергли все то, что я открыл, не воспользовались щедрыми дарами богатых стран, в высокомерии своем отказались выслушать разумный голос человека, пекущегося не о личном благе, а о чести и процветании отчизны». Думал я, что Отечество встретит меня иначе, и что хоть теперь-то вознаградит мои чаяния и надежды. Но сколь я не ходил по министерствам и департаментам, доказывая всюду будущие выгоды от золота на квихпаке, сколько записок и прожектов не подавал, фортуна ни разу не была ко мне благосклонна. И вот, удалившись на время от столичного шума, в родной город, не имея даже своего крова для любимых занятий, решил я посвятить досуги составлению записок о странствиях по Аляске. Итак, теперь я сижу в Пензе, на Лекарской улице, в номерах Бразилия. Больше половины повести, а именно 12 тетрадей, мною уже отданы в переписку одному семинаристу. Занятием моим сильно мешает шум. Номер мой в соседстве с залом ресторации. За стеною весь день и вечер шумит хриплый трактирный орган и стучат бильярдные шары. Стук их напоминает мне ненавистного рахижана, играющего валагер на кекуре и вызывает нервическое напряжение, которое я, однако, преодолеваю занятиями. Пишу я больше ночами, когда за стеной воцаряется спокойствие. Тогда сальные свечи в медных канделябрах делаются единственными собеседниками моими, и им до бумаги вверяю я всю радость и горечь воспоминаний. Я хочу завершить как можно скорее. Из-за этого я даже не успел побывать в родных местах, где свойственники мои, как я слышал, успели овладеть имением, доставшимся мне от родителей, и один Бог знает, сумею ли я его воротить обратно. Сиротский суд признал меня безвестно отсутствующим и передал убогое мое имущество в руки других людей. Все средства, которые были у меня, обратить хочу на издание своего повествования. А если до этого мне удастся найти журнал который согласится напечатать мои труды, то этим заработком я сильно поправлю все дела. Возвращусь к той осени, когда я покидал ситху с охотским кораблем. Главный правитель дозволил мне взять друга моего, индейца Кузьму, с собою до острова Кадьяка, с тем, чтобы индеец после зимовки и весеннего промысла вернулся в ситху. Содержание Кузьмы я, разумеется, принял на свой счет. Брик Охотск бросил якорь в Павловской гавани. И там, когда я вышел на палубу, и взором открылись просторы близ берега Аляски, сердце мое сжалось от непонятного волнения. Индейц Кузьма, взглянув на меня, дал всем видам своим понять, что он знает причину моей душевной тревоги. Безмолвно, как заговорщики, мы начали сборы. Из вещей моих я взял бисер, топор, ружье и пистолет, запас свинца и пороха и компас. Командира Охотска я упросил не разглашать о нашем уходе, на что он, как честный офицер и моряк, дал согласие. Я также попросил его передать весь мой багаж, сложенный в ящике, Охотской конторе российско-американской компании. Ведь я к лету надеялся быть в Охотске. В Павловской гавани мы нашли индейцев, которые должны были отправиться на материк. За несколько четвертей алого бисера они согласились перевезти нас через пролив Шерихова. Мы плыли ночью при луне. Индейцы дружно гребли, откидывая при каждом взмахе весел лосиные плащи, покрывавшие их плеч. Перья ястреба в высоко взбитых волосах, лица, вымазанные киноварью и графитовой пылью, раковины, продетые в носовой хрящ, делали индейцев похожими на чудовищ из страшной сказки. но я знал ближе, чем многие, жизнь этих простых охотников и ничуть не боялся за свою судьбу. Мы высадились на серые скалы у мыса, который образует юго-восточное окончание полуострова Аляска. Справа был залив Кука и громады Кеннайских гор. Индейцы, прощаясь с нами, показали на север. Туда лежал наш путь». Мне не хочется распространяться о том, как мы с Кузьмой шли поперек полуострова. Сначала мы преодолели перешеек между морским берегом и озером Ильямна, шагая сквозь густой лес и долго обходя бесчисленные болота. Где-то справа от нашего пути горел, пребывая в извержении, высокий вулкан. Его огонь освещал нам путь ночью. Нити дождя оказались от этого пламени Алыми, а лужи то красными, то черными Если правление российско-американской компании Дозволит приложить к моему сочинению карту Этой части русских владений в Америке Читатель будет иметь суждение о моем пути Озеро Ильямна мы переплыли на плоту Который соорудили сами Над устройством его пришлось повозиться целую неделю Снова начались горы, леса и болота. Кузьма безошибочно отыскивал горные проходы, находя старые, хорошо протоптанные тропы, по которым ходили лоси. Как и раньше, в прежнем моем походе, я поставил на своем пути несколько крестов из лиственничных бревен, обозначив на них свое имя. Будущий путешественник убедится в том, что дни свои я проводил непраздно. ибо на каждом кресте он найдет также начертание широты и долготы местности, если беспощадное время не придаст кресты тлению, и они не рухнут под косой Сатурна. Сатурн или Хронос — бог времени у древних римлян и греков. Мы торопились, боясь, что нас застанут в пути первые заморские, и мы не сможем плыть по рекам. Незабвенный мой друг Кузьма раздобыл у индейцев, кенейцев берестяную лодку. В ней мы легко пробирались из одной мелкой речки в другую, сновали по ним легко, как игла вышивальщицы по холсту. Я не хотел идти знакомыми по прошлому походу местами. Взгляните на карту, и вы увидите, что Квихпак и Кускоквим Почти посередине своего течения выгнулись друг к другу, как скобы, одна против другой. Между скобами Симе лежало очень малое пространство. Водораздел был узок, и перенос через него удобен для пути. Когда мы подошли к Ускоквиму, на темной воде его заплясали как бы белые лепестки. Это был первый снегопад, но погода держалась еще теплая, и сырой снег вскоре растаял. На самом узком пространстве между речными скобами, которые мы выбрали, рос густой лес, лежали долины, но они были хорошо проходимы как по речкам, так и по тропам. Видно было, что индейцы пользовались именно этим узким перешейком при своих переходах с одной речки на другую, а промысел на зверей был удачен более всего в местностях прилегающих обеим дугом. Во время последнего перехода индейц Кузьма позабавил меня тем, что на привале вынул из-за пазухи колоду засаленных карт и с уморительно серьезным видом стал гадать, что нас ждет впереди. После расспросов выяснилось, что карту он получил в подарок от стряпки из нашего дома, и у нее же выучился гадать. Случай сей — Дал мне повод для размышления о том, что варварские суеверия Переходят не только от варваров к представителям более просвещенных народов Хотя и осуждаются последними Но просвещенные, по сравнению с варварами, люди Заражают иногда дикарей европейскими предрассудками Занимательно то, что индеец по-своему называл фигуры и масти-карт Так, вместо королей у него были шаманы Валетов он звал той ионами, десятку пик, десятью воронами, пикового туза, великим вороном. Такая замена ничуть не мешала гаданию. гадал кузьма, конечно тоже по-своему, но тем не менее ведь это было гадание на картах, которые индеец раньше никогда в руки не брал. О своих чувствах мне писать трудно, и исповедь на бумаге особенно тягостно, но я преодолеваю стыдливость сердца и вверяю его разуму. Пусть разум мой со временем осудит сердце, если оно будет достойно осуждения, и пусть снисходительный читатель этих записок вынесет беспристрастный приговор моим поступкам, на которые толкало меня сердце, не успевшее оледенеть под вьюгами стран гиперборейских. Я шел в Бобровый дом, куда влекли меня веления моего сердца. Любезный читатель, вообрази, насколько измучили меня люди столь частыми вторжениями в мою жизнь. Господа путешественники, побывавшие в дальних странах и вернувшиеся в гостеприимное Отечество, вы неизбежно столкнетесь с проявлениями неприятного, скажу прямо назойливого любопытства со стороны соотечественников. Едва вы отдадите в полицию свой вид, как вас уже сочтет долгом побеспокоить квартальной почтительными, но настойчивыми расспросами, где находится Аляска, к какой губернии она принадлежит. Услышав ответ, что эта часть империи российской ни в какую губернию не входит, на уезды не разделяется и даже полиции своей не имеет, Квартальный, как пораженный громом, долго будет смотреть на вас, а потом, подобрав саблю, ринется с донесением по начальству. Вас обязательно вызовут в полицию, подвергнут унизительному допросу, и полицейский офицер всем своим видом покажет вам возмущение, как будто лично вы должны ответить за то, что на Аляске нет капитана-исправников. И на паспорте вашем... Не так-то скоро появится пометка «Явлен в Энской полиции». Потом в губернских ведомостях, в самом конце местных новостей, будет объявлено о вновь прибывших в город Пензу, кто они и откуда приехали. Заседатель из Краснослободска, симбирский асессор, протеерей, два гусарских офицера, купец, кавалерийский ремонтер, И в конце самым не имеющий чина такой-то, прибыл из российских владений в Северной Америке. Такое известие потревожит старый город. Почему не имеющий чина? Зачем он был в Америке? Уж не из разжалованных ли и сосланных за дуэль по причине романической? Что такой человек делает и может делать в Пензе? Любопытные бесцеремонно начнут оглядывать вас, когда вы пойдете по Лекарской или Дворянской улицам. Пензенские девицы будут преподать к оттаившим окнам тумане своим дыханием голубые стекла. А вечером, когда вы сидите в своем номере с запыленными обоями, мучительно разглядывая вид древних развалин и нимф на грубо намалеванных картинах, к вам обязательно кто-нибудь постучится. Это будет гусар, вымазанный от чекчир до густых усов бильярдным и картежным мелом, или чиновник в старом синем фраке, вытертым на обшлагах, а, может быть, подвыпивший дьякон. И все они назойливо будут пялить на вас глаза, рассматривать, как выходца с того света, задавать самые неуместные вопросы. Особенно их, как я заметил, смущает вид моего старого мундира без Безаполета. Какой-то... Чембарский помещик прямо спросил меня, «Давно ли я из Сибири?» Ничего не подозреваю, я ответил, что Сибирь покинул в прошедшем году, имея, конечно, в виду свой переезд из Охотска до Уральских гор Большой Сибирской дорогой. Тогда помещик, обнаружив внезапно какую-то стеснительность, заторопился и поспешил откланяться. это и еще другие случаи дали мне понять, что многие считают меня за одного из тех людей, которые в 1825 году на площади перед Сенатом начали свой славный и трудный путь, приведший их в недра Сибири. Благословенные просторы отчизны, занесенные снегами. Любезен сыновнему сердцу вид рябины, склонившиеся над алмазным сугробом. Разрой снежный холм, и найдешь в его недрах кисть осенних ягод. Пролежав в снегу, они обрели большую прелесть. Снег и мороз не смогли погубить их. подобно им и русская душа. Суровая метель заметает ее, Борей леденит своим дыханием, но она горит алой рябиной на белом сугробе. Ни вечный, ни снега, ни вьюги, Бессмертно горение русской души. И я пришел к вам, родные снега. Утренний дым встает над землею сизыми столбами. Вечный скиталец, я подхожу к дому, где я увидел свет. Серебряная рябина протягивает ко мне дрожащие ветви И осыпает инеем с головы до ног. Но это лишь во сне. Я по-прежнему бездомен.